три михаил осторожно подошёл к дыре в полу и заглянул в черноту из за его спины выглянула маруся уже без прежнего азарта лестница уходящая в непроглядную тьму выглядела почти зловеще похоже на спуск в преисподню подытожил общее настроение ив ага поддержала его маруся и нарочито громко сглотнула слюну так всё, посмотрели торопливый как то нервно спросил адам можно закрывать э, -э подожди не так быстро Михаил поднял руку в восстанавливающем жесте. «Надо же посмотреть, что там внизу. Узнать, куда он ведёт». «Вы уверены? Это обязательно? Ход как ход. Там особо ничего нет. Каменный пол, каменные стены», — принялся отговаривать их старичок. «Нет, так нет. Какие проблемы? Мы спустимся и сами убедимся». «Как скажете», — с обречённым вздохом согласился Адам. «Свечи возьмите и спускайтесь. Я вас тут подожду». «Ещё чего?» — возмутился ив «Ну уж нет, дорогой. Ты пойдёшь вместе с нами. Причём первый». «Так я ж что? Я ж ничто!» «Просто старый. Несподручно мне по такой крутой лестнице!» «Ничего, ничего. Как-нибудь потихоньку управишься. До утра времени много. Мы никуда не спешим». Ив подошёл к подоконнику, взял с него две горящие свечи, одну протянул Адаму, вторую оставил себе. Его примеру последовали остальные. Михаил первым подошёл к краю каменного колодца, опустил вниз свечу, попытался рассмотреть, что внизу. Дна видно не было. Лестница терялась в темноте. Он поднял голову на старика. «Лестница длинная? Глубоко спускается? Что там внизу? Сухо или вода?» «Да не особо длинная там лестница. Пол сухой, из чёрного камня. Вот и кажется, что пустота, а на деле не глубоко». Михаил поставил свечу на полчасовни возле проёма и ловко скользнул вниз. Спустившись на несколько ступенек, подхватил одной рукой зажжённую свечу, пламя которой дёрнулось, но не погасло, и принялся спускаться. Действительно, метров через пять лестница закончилась. Михаил осветил небольшое пустое помещение с каменным полом и стенами. В одну сторону из него начинался коридор. Он подошёл и заглянул в него. Свеча давала слишком мало света. Увидеть, куда он ведёт, не получалось. «Всё нормально, спускайтесь!» – крикнул он друзьям через несколько секунд. Следом, покряхтывая, спустился Адам. За ним легко соскочил со ступенек Ив, поставил свою свечу на пол и помог спуститься Маруся. Задерживая прыгнувшую ему в руки девушку у себя в объятиях на несколько секунд дольше, чем следовало, он подумал, что не отказался бы, если бы таких лестниц здесь оказалось несколько. Подземный ход был действительно широким, стены и пол каменными. Построить такую протяженностью в два десятка километров было не просто и сейчас, а уж сто лет назад и подавно. Маруся поднесла свечу к стене и потрогала пальцами каменную кладку. Воздух был затхлым. Каменный подземный мешок давил на психику. У девушки начинался приступ клаустрофобии. Очень хотелось выбраться на поверхность. Пусть в небольшую часовню, окруженную мертвецами. Все лучше, чем в каменной могиле под землей. «Давайте уже подниматься. Что тут смотреть? Тут ничего нет», громко обратилась она к своим приятелям. «Я хочу пройти по этому подземному ходу до конца». «Миша, тут 20 с лишним километров. Это слишком много, мы даже к утру не дойдем», с сомнением смотрел на него Ив. Маруся, представив, что по этому подземному коридору придётся идти всю ночь, побледнела и отрицательно замотала головой. «Нет, пожалуйста, я не пойду!» «Совсем не обязательно идти нам всем. Я пойду один. Мне надо узнать, что случилось с братом. Вдруг именно здесь обнаружится зацепка». «А если ход завален на середине?» «Если так, я вернусь. А по времени?» «Я обращусь к медведям. В теле животного я преодолею этот путь гораздо быстрее и не устану. Утром встретимся в ружанах». Ив задумчиво смотрел на друга, понимая, что в целом Миша прав, и его план неплох. «Маруся, а ты что думаешь по этому поводу?» – обернулся он к девушке. «Очень хочу посмотреть, как происходит обращение», – с каким-то неожиданным детским любопытством ответила вдруг Маруся и посмотрела на Михаила.